Донна Дина и кузнечки Из Москвы к нам приехала жить молоденькая двоюрная сестра. Звали ее Донна Дина или Дин Дона. Дина — это было ее настоящее имя. Донна ее прозвали за черные волосы и глаза, блестящие, как крышка пианино, и зубы ровные и чистые, как клавиши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 А то я без вас заплутаюсь по-кровски. И так еле вас нашла. Эта буржуйка Шатрова, очевидно, была очень богатой женщиной. У нее столько домов. Какая эта шатрова, удивилась мама. Идина рассказала, что она спросила на улице, где здесь квартира доктора, и сказали. Вон!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 Она только немножко удивилась, что у нас в такое интересное время есть еще потребность в Она сказала, что это просто срам, и пора работать. Так мы дружили, гуляя. Парни при встрече с Донной Диной почтично уступали ей дорогу. Они толкали друг друга локтями в бок, и долго смотрели вслед. Ось, харненькая, доносилась до нас. А мы с Оськой сияли от гордости за нашу Дину. На третий день своего приезда Дина к нашему восторгу прищемила четком хвосты, то есть подолы. Она накинулась на них, что они старорежимно воспитывают нас. Она говорила,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 — сказал Зина, — что меня приняли в партию. Я коммунистка. — Без пяти минут? — язвительно спросил Оська. — Нет, уже без году неделя. Смущенно, но весело отвечала Зина. Тетки молчали, разинув рты. Потом рты осторожно закрылись.